Глава 33. Прошло еще три недели. Местный календарь был непонятен, и я сама нарисовала на рыхлом листе бумаги свой, привычный, делая отметки и короткие записи происходящего. Три больших дома были построены и уже заселены. Места было немного, но я совместно с женщинами и девушками постаралась создать уют в каждом. Маленькие детали в виде букетов полевых цветов на полочке или собранные вместе с детьми картины из засушенных листьев и цветов, красиво приклеенных на бумаге. Ее Лиам сделал толстый, как картон. Вышли очень интересные флористические коллажи. «Куин, красота такая получилась!» Кара неловко всплеснула руками, и от этого жеста стала казаться гораздо моложе. «Да, мне тоже нравится» проронила, осматриваясь. Совсем крохотная комнатка была у травницы. У стены узкая кровать, на ней матрас, набитый сухой ароматной травой. Маленькая подушка с той же травой. Мечтаю развести столько кур, чтобы хватило на перьевые. Шкура, проветренная и вычищенная. На стене висели два коллажа, сделанные малышкой Мэйв. Там же полочки, которые были заставлены баночками, мешочками и горшочками. Кучки трав висели ровными рядками на противоположной стене. Рядом были развешаны гирлянды грибов. В углу примостился низенький табурет. — Ничего, зиму переживем, — пробормотала кара, заметив что-то на моем лице. Выйдя из закутка травницы, я огляделась. Получилось что-то вроде общаги. Полностью перегораживать комнаты было нельзя. Отопление печное, батареи нет, и люди могли замерзнуть поэтому огородили только боковые стены, отделив таким образом от соседей. Переднюю часть комнат оставили открытой, чтобы поступал жар от печи. Кто хотел, этот проем завесил шторами. Комнаты были небольшими, но разными по размеру в зависимости от количества проживающих человек. Неудобно, конечно, родителям приходилось спать вместе с детьми, но, кажется, их это нисколько не смущало. Сами комнаты были больше похожи на клетушки, темные и без окон. Стекла, к сожалению, нет. Как его сделать, я вспомнила, но пока было не до него. «Квин, ваш дом завтра можно заселять», сообщил Кахир, найдя меня на краю нашего маленького огорода. Да, женщины не сдавались и обработали небольшой клочок земли сейчас уже размером около пяти соток. Мужчины его огородили, навозили земли, торфа, и теперь маленькие зеленые хвостики торчали на грядке. — Спасибо, кахир А это что, капуста? — спросила я, с недоумением уставившись на три крохотных листика. — Да, — ответила Буан и принялась перечислять, показывая на ровные полоски зелени. А здесь у нас лук, салат, морковь, редька, петрушка, пастернак, цветная капуста, репа, шпинат, горох, бобы. И укроп. Хм, а разве капуста, морковь, репа успеют вырасти до зимы? Так они и зимой растут, что с ними будет-то? Пожав плечами, Буан продолжила вырывать сорняки. Ясно. Проронила я и рванула на поиски кары. Что это за зима здесь такая, что на грядках морковь растет? Где я очутилась? Квин, торф высушили и сложили в сарай. Отчиталась Агна, взявшая на себя роль моей помощницы. «Отлично, но надо еще. Ты Кару не видела?» «С Дерин и они нити красят». Девушка махнула рукой в направлении небольшого навеса, где мы установили чан с Вайдой. Синит все же не удержалась и решила окрасить нити в синий, зеленый и коричневый цвет, чтобы связать полосатый свитер. В один из вечеров я вскользь упомянула, что лучше красить не готовую одежду и ткань, а все же отдельные нити. Тогда можно будет ткать полосатые или с разноцветными орнаментами полотна. Я все еще надеялась раздобыть красный краситель, и вместе с дэрин и Уной мы проводили опыты над каждой травинкой, каждым корешком и пойманным моллюском. Но пока безуспешно. — Кара, можно с тобой поговорить? Отвлекла от созерцания травницу. Женщины, собравшись в кружок, дружно вздыхали, с восторгом рассматривая развешенные нити. — Куин? — Да, иду. Отойдя на довольно приличное расстояние, я тут же спросила. — Кара, скажи, а здесь зимой снег бывает? — Снег? — Нет, если только в горах высоко. — Когда я была маленькой совсем, выпадал раз, но тут же быстро ставил. а стаял. «Изморость на траве?» «Да нет, не помню». «Ясно. А сколько переживаний? Успеть до зимы, успеть до зимы!» — хмыкнула я. «Сибирских морозов вы не видели?» «Ладно, спасибо». «Что значит «сибирские морозы»?» Тут же спросила травница. «Кругом снег, куда ни глянь. Стоит выйти из дома...» как мороз начинает щипать нос и щеки. Вода превращается в лед, как стекло прозрачное, но жутко холодное. Начала рассказывать, еле сдерживая смех. Глаза у травницы становились с каждым моим словом все больше, и, каюсь, я не утерпела. А в особо трескучие морозы птица мерзнет на лету и падает на землю уже окоченелую Как же ты там жила? — выдохнула кара. «Дома поди сидели и не высовывались?» «Нет. На коньках катались, на санках, в снежки играли». Пожала плечами, гордо подняв голову. В глазах кары мой авторитет поднялся еще чуточку выше. «Спасибо большое, что объяснила. Идем. Дел много». «Загоняла ты себя. Пусть вон девки работают». «Они работают. Все работают. Мужчины за мясом вон как далеко ходят». Мы много уже насушили и мяса, и рыбы, и зелени. А Райан в лесу нашел орех. Дождемся, как поспеет, тоже заготовим. И грибов насобирали, — продолжила травница. Зиму перезимуем. А если Анрей еще и зерна привезет, то весной засеем. Выпасы далеко, конечно, коров доить да женщины долго ходят. А я говорила, чтобы ездили на телеге и не тащили на себе тяжести. Кахер специально выделил для них самую маленькую, чтобы быстрее ехала. За неспешным разговором мы вернулись в селение, пока крохотное, но уже с пересаженными лесными цветами вдоль домов. Мое предложение сделать клумбы не поняли, но поддержали. И теперь проходящих по улице людей сопровождали запахи свежего дерева, скошенной травы, сладкий аромат цветов и восхитительный запах выпечки. А еще... Счастливый визг детей на качелях и в песочнице. Правда, песок пришлось ввести с берега ибернийского океана, но оно того стоило. Теперь малышня не носилась по каменной пустоши, а спокойно сидела на детской площадке под присмотром старших детей. — Квин, пойдем глянешь, что получается? — позвал меня Силан, заприметив у края детской площадки. — Неужели сделал? — Нет, не торопи. Больно хитрая штука. «Никак не могу разобрать, как прикрепить колесо». «Ты показала?» «Так оно не шевелится», — бурчал под нос мужчина. «Мы с ним второй день бьемся над созданием прялки Дженни. И это с виду кажется, что все так легко и просто, а на самом деле то я забыла важную деталь, то объяснить правильно не могу, то Силан не понимает. Вот и переделываем, перестраиваем, однако не отступаем. Но если нам все же удастся ее изготовить, Ведь прялка Дженни приводилась в движение всего одним человеком и производила в шесть раз больше, чем могла произвести обыкновенная прялка за то же время. Так, давай еще раз. Початки с ровницей поместили на наклонной раме. Наклон нужен для облегчения сматывания ровницы. — Вместо вытяжных валиков ты установил пресс из двух брусков дерева. — Угу. — кивнул Сила, наблюдая за моими действиями. Нитки ровницы с початков будут проходить через вытяжной пресс и крепиться к веретенам. В нижней части каждого веретена поставили блок. Вокруг него идет приводной шнур, переброшенный через барабан. Этот барабан движется от большого колеса, вращаемого рукой. Вот как это колесо прикрепить. Видишь? Здесь мешает ему крутиться. Вижу. Задумчиво протянула. Значит, снова что-то не так сделали. — А может, сюда сдвинем и шнур длиннее? — Давай попробуем. Согласилась, с ужасом вспоминая, что нам еще предстоит собрать ткацкий станок. И он тоже будет непростым. Потребуется настроить четкое взаимодействие шестеренок, рычагов и пружин, имитирующих координацию рук и глаз. Выбравшись из цепких рук Силана, я направилась к летней кухне. На улице было тепло, и не было смысла готовить в доме. — Мэрин, ты закваску сделала? — Да, там стоит. — Отлично. — поблагодарила женщину. — Завтра будем печь хлеб. Мне жутко надоели лепешки. Очень хотелось вкусного, с хрустящей корочкой, свежего, пушистого хлеба. Дрожжи мы еще неделю назад сделали из яблочной кожуры, а я в очередной раз восхитилась своей памятью, так вовремя вспомнив бабушкино наставление. Она никогда не использовала в выпечке магазинные дрожжи. У нее был свой проверенный рецепт, которым она поделилась со всеми своими внучками. И приготовить дрожжи просто. Потребуются фрукты, мед, вода и немного времени. Всего за пару-тройку дней можно получить настоящие природные дрожжи, которых будет все необходимое и одновременно ничего лишнего. Как-то мы с сестрицей даже сделали из черемухи. Дрожжи получились темно-бордовыми, а тесто – сиреневым. Настоящая магия! Готовый хлеб тоже имел этот красивый оттенок. «Леам, нам надо построить на берегу реки мельницу», произнесла застав парнишку, как всегда, за изготовлением бумаги. «Пора начинать производить более качественную, но вручную так не изготовить». «Зачем?» «Чтобы вот так колотушкой не разбивать траву. Пусть за тебя это делает вода. А еще потребуется ровная доска». На нее будем выкладывать бумагу и выравнивать ее, уплотнять. Вот только река маленькая, и вода совсем медленно течет. Я ходил выше по течению. Там река такая же. Куин? Да? А мы продолжим учиться? Если ты хочешь, конечно. Основное сделали. Можно вернуться к вечернему обучению. Хорошо. Кивнул парнишка. Все его помощники довольно улыбнулись. — Тебе помочь в дом переехать? Кахер сказал, что завтра можно. — Помоги. берн кровать на месте соберет, стол тоже. Мне нужно будет перенести тряпки из повозки, шкуру и прочие мешки. Позови, как соберешься, а то тебя не поймать на одном месте. Усмехнулся Леон. У нас с ним сложились интересные отношения. То он ведет себя со мной, как старший брат. Недовольно бурчит, когда я, по его мнению, слишком много работаю. То, как сынишка, иногда в особо волнительные моменты хватает меня за руку и не отпускает. «Позову!» — кивнула и устремилась к реке. За непрекращающимися делами я забывалась. Мне некогда было скучать и грустить. Два дня назад Анрей, Колумб, Симус и Вилей отправились в Туаддуибне. На этот раз... Муж хочет обменять бумагу на свиней, птиц, пару коз и зерно, но и доставить Брога и двух ее подружек до отчего дома.